С Тыврина, с Альбертом. Но это еще хорошо. Оба воловиковских кадра ждали на отличной наблюдательной позиции за огромным папоротником, или как там его, в квадратной деревянной катке. Неизвестно, с каких дрожжей так разнесло ярко-зеленое растение, но укрытие получилось просто отличное, что твои джунгли. Уместились все четверо. Ждали долго. То и дело бдительно делаю стойку на всех, кто появлялся в коридоре, без различия возраста и пола. Но курок может нажать и пацан. До этой светлой рационализаторской идеи додумались не одни лишь сицилийские мафиози. Наконец, минут через тридцать пять, вышедший из лифта парень, здоровый как лось в кожанке с вязаными вставками на рукав и нахлобученной на глаза норковой шапке, уверенно направился прямо к номеру флиссака. Зыркнув по сторонам, деликатненько постучал. Был большой соблазн подождать еще и посмотреть, о чем они станут договариваться, но чутье подсказывало Даши. Не будет разговора. X всем переговорам определенно предпочитает летальные исходы. «Вперед!» — сказала Даша. Молниеносный бросок по коридору. В ухо лосю уткнулся ствол пистолета. Стоять уголовный розыск. Он рванулся столь резко и мгновенно, что не осталось никаких неясностей, но его уже припечатали к стене и тщательно обыскали. Как только он понял, что влип надежно, дергаться перестал. «Ага», — сказал Славка, демонстрируя Макаров. «За поясом был спереди». «Вряд ли он собирался пользоваться пистолетом без глушака», — подумала Даша, энергичным жестом руки отгоняя становившийся поглазеть парней, вышедших из номера в конце коридора. «Такой битюк может и голыми руками придавить в два счета». «Паспорт», — сказал Слава, — «предусмотрительно. А то в облаву еще попадешь без документов. Задержат до выяснения личности. Паспорт твой? А то», — хрипло отозвался Лось, — «мужики, какие проблемы?» — Я к Леночке. — Какой? — Тут живет, в 506 шестом Вчера в шантаре матушки познакомились, дала этот адресок и звала в гости. — А где цветы с шампанским? — хмыкнула Даша. — Потом хотел в буфет сходить. — А пушка откуда? — Нашел, у перехода. Хотел к вам отнести, у меня уже бумага написана, там, в паспорте. — Да решил сначала навещу Лену. — За обложкой, на последней странице. Славка вытащил сложенную в четверо бумажку, подал Даше. Она бегло просмотрела. Скороходов Евгений Федорович, Сирич Лось с грамматическими ошибками сообщал начальнику шантарского ГУВД, что нашел у пешеходного перехода близ отеля «Шантара» пистолет системы Макарова, каковой и несет сдавать соответствующим органам, блюдя свой гражданский и моральный долг, датировано сегодняшним числом. Фокус был старый, но что греха таить, безотказный. Если за гражданином Скороходовым не числится уголовно наказуемых художеств, и он не проходит по розыску, придется отпустить, хотя все все понимают. А доказать, что он шел к флисаку тем более невозможно. Ветреная девочка обманула доверчивого парня. Подсунула фальшивый адрес и поди докажи, что нет в миллионном шантарске такой Леночки. Впрочем, Даша и не ждала от пленного каких-то сенсаций. Главное, появились основания уже крепко подозревать, что Геев участвует в игре, а остальное приложится. «Ладно», — сказала Даша, — «везите его, куда следует». Постучала в дверь француза далеко не столь деликатно, как это только что делал лось. Вскоре изнутри заспанным голосом спросили, кто там есть. «Там есть капитан Шевчук», — сказала Даша. «Откройте, пожалуйста!» «О, момент! Я не есть, вполне совсем одет!» Даша оглянулась. Славка не спустился следом за лосем, и его сопровождающими стоял у лифта. Самому ему любопытно глянуть на двурушника-француза или получил от шефа четкие инструкции. «Воловиков давно, я знаю, мог и кое-что угадать». Щелкнул замок. В лесах широко распахнул дверь. «О, мадемуазель Дария, я есть не доверять столь гранд счастья. Прошу вам!» «На вам муха сидит», — сказала Даша. «Не на вам, а на вас. На мну?» Вот тут он глянул по-настоящему. «Недоумевающе!» «Анекдот», — сказала Даша. «О тех, кто скверно знает русский язык, войти можно?» «О, естественно!» Даша вошла, прикрыла за собой дверь, и протянул ему заранее заготовленный листок из блокнота, где было четко, разборчиво выведено. «Немец и его друг уже знают, кто вы. Возможно, в номере вас слушают. Возьмите документы, деньги, все необходимые вещи и уходите со мной. Это крайне серьезно». Француз прочитал это и на миг стал другим человеком. Откуда-то из неведомых глубин выглянул второй, настоящий, жесткий и собранный. И тут же исчез. Мадемуазель Дарья, это есть милый шутик? Это суровая реальность, — сказала Даша. Слышали шум? Я так крепко спать, — это приходил. Она припомнила, как по-французски. Ассасин. Убийца. За вами. Я не шучу. Давайте. В темпе. Они какое-то время смотрели друг другу в глаза. Потом француз, так и не изменив маски, воскликнул. Тут какой-то недоразумений, но француз всегда вообще выполняет желание дамы. Он огляделся, поднял за ремешок небольшую сумку, повесил на плечо, похлопал себя по карману. В номере еще оставалась куча всяких мелочей, а из распахнутого шкафа выглядывали попугайские одежки, в которых мнимый писатель появился в Шантарске. Но француз, не обращая ни на что внимания, резво направился к выходу. — Ничего не забыли? — спросила Даша. — О нет, все, что оставить, пустяк. Вполне возможно, в какой-то из десятка машин, выстроившихся перед гостиницей, сидел сейчас напарник Лося. Но вычислить его сходу не удалось бы. Даша держал руку на пистолете, ожидая поганого сюрприза. Обошлось. Распахнула правую дверцу Нивы. — Прошу, мсье. Он живо залез. Славка растерянно переступил с ноги на ногу. «Я что, с ребятами?» «Ага», — сказала Даша. «И не забудь, что ты не видел, как я с французом отъехала и куда направилась. Усёк? Ты что? Мы же должны были его к шефу. А что ему делать у шефа?» — тихо спросила Даша. «И какая от того будет выгода? Любой на его месте будет хохотать в лицо. А микрофон? А ты сможешь доказать, что это он подсунул?» — Нет уж, я с этой провокацией добилась чего хотела, а теперь попробую продвинуться дальше. Она печально усмехнулась. — Частным порядком.